Глава 15. Запихнув в рот последний кусок арбуза, я встал из-за стола. "Куда это он, не доев?" осведомилась бабушка. "Не беспокойтесь, бабушка", ответила Нельгюн. "Метин уже поел. Бери машину, если хочешь", предложил Фарук. "Если понадобится, приду, возьму", сказал я. "Ты же сказал, что мой ободранный Анадол смотрится тут не очень". Нельгюн расхохоталась. Я не ответил ничего, поднялся наверх, взял ключ, туго набитый кошелек, придававший мне чувство превосходства и уверенности, так как в нем было 14 тысяч лир, которые я заработал за месяц, в жару, еще раз почистил свои любимые американские мокасины и, перекинув через плечо зеленый свитер, привезенный дядей в подарок из Лондона, вручая его, он очень долго рассказывал, как его покупал, спустился вниз. Выходя через кухонную дверь, я встретил Реджепа. «Куда собрался, молодой господин, не доев баклажаны?» «Я все съел и даже арбуза поел. Ну, слава богу». Я шел к калитке и все еще слышал смех Нильгюн и Фарука. «Вот так они и проведут весь вечер». Она начнет подкалывать его, потому что смеется надо всем, а он через некоторое время тоже найдет что-нибудь смешное и будет подкалывать ее, и так они проведут много часов под бледным светом лампы, рассуждая о том, что весь мир, кроме них, несправедлив, глуп и вздорен, при этом забыв о своей собственной глупости и вздорности. К этому времени Фарук допьет маленькую бутылку ракы и, возможно, начнет рассказывать не если та еще не уснула, о своей бывшей жене, которая его бросила. И вернувшись сегодня под утро, я, наверное, опять найду Фарука спящим за столом и с удивлением спрошу себя, как этот человек может посмеиваться надо мной всегда, когда дает мне машину. Раз ты такой умный и сообразительный, чего ж тогда от тебя сбежала твоя красивая рассудительная жена? Они сейчас сидят на участке земли, который можно продать как минимум за 5 миллионов, но едят из тарелок с отколотыми краями». Вилки и ножи разные, а вместо солонки старая бутылочка из-под лекарства, крышку которой карлик продырявил ржавым гвоздем и молча, терпеливо наблюдают, как ест, разливая все вокруг себя несчастная 90-летняя бабушка. Я долго брел по улице и дошел до дома Джейлян. Ее родители смотрели телевизор, как и другие не очень образованные богачи, а впрочем, как и все несчастные бедняки, у которых нет других развлечений». Тупицы-богачи не умеют развлекаться. Я спустился к берегу, все уже пришли, не было только садовника, целый день поливавшего сад, словно его приковали наручниками к шлангу. Я сел и начал слушать разговоры. Ребята, что будем делать? Скоро папа с мамой лягут спать, пойдем видео смотреть. Ну нет, мы что, будем сидеть здесь весь вечер? Я хочу танцевать, сказала Гюльнур, слегка пританцовывая под воображаемую музыку. Будем играть в покер, предложил Фикрет. Я не буду. Поехали на Чамледжу пить чай. Это ж 50 километров. А я хочу танцевать, сказала Зейнеп. Пошли на турецкий фильм, поприкалываемся. Но давайте уже решайте, пошли куда-нибудь. Я наблюдал, как, отражаясь в неподвижном море, вдалеке на острове загорался и газ-маяк и предавался размышлению, вдыхая ароматы жимолости девичьих духов, струившиеся в воздухе. Я думал, что люблю Джейлиан, но какое-то туманное чувство, которое я никак не мог осознать, отдаляло ее от меня. Я считал, что мне следует рассказать ей о себе, как я и решил, к утру, лежа в кровати, Но чем больше я думал, тем больше понимал, что этого «я», о котором следовало рассказать, словно вовсе не существовало. То, что я называл своим «я», было похоже на тайну за семью печатями. Казалось, во мне всегда существовало еще что-то другое, и, может быть, найдя это другое, я бы смог найти и предъявить настоящего себя, но из-под каждой печати появлялся не настоящий и не похожий на других метин, которого я мог бы показать Джей Лян таким, как есть». а следующая печать — скрывавшая его. Я подумал, что любовь толкает человека на двуличие, а между тем я решил, что смогу избавиться от этого постоянного ощущения лицемерия, так как верил, что влюблен. Скорее бы закончилось это ожидание. Но я знаю, что жду неизвестно чего. Чтобы успокоить себя, я вспомнил и по порядку перечислил свои преимущества, но это меня не утешило. В это время остальные решили, куда идти, я пошел вместе со всеми. Мы расселись по машинам и с гвалтом поехали в какой-то отель, на дискотеку. Там не было никого, кроме нескольких дурней туристов. Мы посмеялись над ними из-за того, что они в целом мире выбрали для отдыха такое сонное и безжизненное место. Тупые фрицы. Ребята, хочется повеселиться, что будем делать? Они немного потанцевали... Я потанцевал с Джей Ля, но ничего не случилось. Она спросила меня, сколько будет 27 на 13 и 79 на 81. Я ей сказал, но она засмеялась, считая все это неважным, а когда заиграла быстрая музыка, сказала, что ей скучно, и села. Я поднялся этажом выше и, пройдя по тихим, застеленным дорожками коридорам, вошел в поразительно чистую уборную. Увидев себя в зеркале, Я подумал, что все это, пропадя оно пропадом, происходит со мной потому, что я верю, что влюблен в эту девушку. Мне стало противно от самого себя. Наверное, Эйнштейн в 18 лет был не таким, и Рокфеллер-старший тоже, думаю, не был таким в моем возрасте. Потом я замечтался о том, как стану богатым. В Америке я когда-нибудь заработаю денег и на них куплю в Турции газету, но не доведу ее до банкротства, как наши богатые дураки, а наоборот – А потом газета мне надоест, и я буду жить как главный герой фильма «Гражданин Кейн». Я буду легендарным человеком, живущим в одиночестве. Еще, черт побери, есть идея стать президентом футбольного клуба «Фенербахче». Правда, мне пришло в голову, что, став богатым, я забуду обо всех этих банальных мечтах. Я ненавидел богатых, но из-за Джейлян у меня в голове все смешалось». Потом я понюхал то место у себя на рубашке, где она во время танца держала руку и вышел из уборной. На лестнице столкнулся с нашей компанией. Они сказали, что мы едем в другое место, и все расселись по машинам. На приборной панели Вальфа ромео Фикрета мигают разноцветные лампочки, указатели, знаки, стрелки и кнопки, и из-за них машина Фикрета напоминает кабину самолета. Я задумчиво посмотрел на все это. Перед выездом на трассу Стамбул-Анкара нас подрезала машина Тургая. А потом они решили устроить гонки на трех машинах до перекрестка на Гёстепе. Пытаясь обогнать остальных, мы проносились мимо грузовиков и автобусов, под пешеходными мостами, мимо заправок и заводов, стоявших по обочинам дороги, мимо отдыхавших у себя на балконах людей, мимо кафе, ремонтных мастерских, бастующих рабочих, продавцов арбузов, буфетов и ресторанчиков. Фикрет все время сигналил, все кричали и смеялись. На одном перекрестке загорелся красный свет, но Фикрет не затормозил, а свернул на прилегающую дорогу, на полной скорости чуть не въехав в чей-то Анадол, но тот в последний момент отскочил к обочине, и аварии удалось избежать. Этот, наверное, обгадился, поджилки затряслись. «Обогнали уже!» — крикнула Джейлян. «Всех обогнали! Жми на газ, Фикрет!» «Парни, я не умереть хочу, а повеселиться», — сказала Зейнеп. «Хочешь пожениться?» «Вот что называется Альфа-Ромео. И на таком надо еще уметь ездить». «Да уж, дорогой, поднажми. Мне уже все по барабану». «А надол дол машина нищих». «Посмотрим, что будет потом», — думал я. Но ничего не случилось. Гонку выиграли мы, а потом свернули на... Суадие выехали на Багдадский проспект. Я очень люблю эту улицу за то, что она откровенно выставляет на показ свою фальшь и не скрывает своей омерзительности. Эта улица словно бы хочет сказать, что жизнь — не что иное, как постоянное двуличие. Она будто хочет показать, что все, что нас окружает, фальшивое. Отвратительный искусственный мрамор жилых домов, мерзкие пластмассовые рекламные стенды, гадкие люстры на потолках. кондитерские в пошлых огнях. Я люблю всю эту не скрывающую себя мерзость. Я тоже не ненастоящий, все мы не настоящие. Вот здорово. Я не смотрел на девушек на улице, потому что боялся, что если какая-нибудь покажется мне красивой, мне станет грустно. Если бы у меня был Мерседес, я бы непременно подцепил на улице одну из этих девчонок. Я люблю тебя, Джейлиан, и жизнь иногда тоже люблю». Мы припарковали машины и пошли на дискотеку. На входе не написано, что это дискотека, написано «клуб», но любой, кто выложит 250 лир, может войти. Пел Демис Русос, и мы с Джейлиан танцевали, но почти не разговаривали, и у меня ничего не вышло. Было видно, что ей было скучно. Она выглядела очень задумчивой и печальной, и смотрела невидящим взглядом куда-то вдаль так, будто думала не обо мне, а о ком-то другом. И тогда мне почему-то стало жаль ее. И я подумал, что буду очень сильно любить ее. «О чем ты думаешь?» — спросил я. «Что? Я? Да так, ни о чем». Мы еще немного потанцевали. Между нами была некая недосказанность, которую нам надо было скрывать друг от друга, и мы словно бы хотели скрыть ее своими объятиями. Но я чувствовал, что все эти мысли неправильные. Вскоре музыка, которая, пытаясь быть печальной, была лишь плаксивой, закончилась, заиграла быстрая, и площадка заполнилась веселой танцующей толпой, жаждущей развлечений. Джейлен осталась там, а я сел и, наблюдая за людьми на танцполе, освещенными разноцветными огнями, думал, они так смешно трясутся, поджав коленки и крутят головами, как курицы. Вот лопухи. Я бы мог поклясться, что они делают все это не потому, что им нравится, а потому, что так делают все. Интересно, они хоть понимают, что танцуют? Ведь их странные движения выглядят еще забавнее без музыки. Когда я танцую, я с грустью думаю о том, что в данный момент занимаюсь ерундой и успокаиваю себя тем, что, к сожалению, приходится проделывать все эти странные движения, чтобы понравиться этой девушке». И еще думаю, что я, кажется, становлюсь как эти дурни, но это не так, потому что в результате мне удается и быть как все, и оставаться самим собой, а ведь это редко кому удается. Я рад. Через некоторое время я тоже пошел танцевать этот идиотский танец, чтобы никто потом не сказал, что я, сидя здесь в одиночестве, изображаю задумчивого, умного юношу. Но долго потеть мне не пришлось. Вскоре танец закончился, и мы сели, и все опять начали болтать. Очень жарко, очень много народу, мне очень скучно, мне очень весело, очень хорошо, очень плохо. Но так как шумела музыка, разговор им быстро надоел. Они не сразу понимают, что болтают и смеются без причины. Потом они решили, что здесь нет ничего хорошего, все, скучно, поехали отсюда, все, поехали куда-нибудь. Мы встали, Фикрет за всех заплатил. Мы с видатом сделали вид, что хотим поделиться или добавить за себя из своих денег, но... Как мы и ожидали, Фикрет не позволил нам даже заговорить о деньгах. Тут я заметил, что все стучат в стекло БМВ Тургая и смеются, и подошел посмотреть. Туран и Хюлия уснули в обнимку на заднем сидении. Зейнеп восхищенно и весело расхохоталась, словно была сама влюблена и сильно переживала. «Так они вообще не выходили из машины», — сообщила она затем. Я подумал, что... Уже в мои годы девушка с парнем спят, обнявшись, как настоящие влюбленные. Мы сели по машинам и уехали. Перед выездом на Анкарское шоссе машина Тургая остановилась на перекрестке перед продавцом арбузов. Тургай вышел и заговорил о чем-то с продавцом в свете газовой лампы. Продавец, обернувшись, осмотрел остальные машины. Потом Тургай подошел и сказал Фикрету через открытое окно машины: "Не дает, нет", говорит. "Сами виноваты", сказал Фикрет. такой толпой приехали. «Что, нет, что ли?» – спросила Гюльнур. «И что теперь делать?» «Если вы согласны на выпивку, то купим где-нибудь». «Нет, пить я не хочу. Поехали куда-нибудь в аптеку». «Что ты собираешься покупать в аптеке?» «А что другие говорят?» – спросил Фекрет. Тургай пошел к машине, вскоре вернулся. Говорят, давайте выпивку купим. И уже уходя, добавил. «Мы с тобой еще никого не столкнули на обочину». Понял, сказал Фикред. Мы выехали на дорогу, не доезжая до МЛТП, они облюбовали какой-то автомобиль с немецким номером и просевшим багажником, загруженный сверху чемоданами. Еще и Мерседес, хохотнул Фикрет. Погнали, парни. Он помигал машине Тургая дальним светом, а потом слегка притормозил, и наша машина осталась позади. Мы смотрели, сначала БМВ Тургая поравнялся с Мерседесом слева. Но потом, вместо того, чтобы дать газу и быстро уехать, как делают при обгоне, он слегка придвинулся вправо и прижал Мерседес к обочине, а Мерседес, сигналивший как оглашенный, немного повилял туда-сюда, а потом, чтобы не врезаться в машину Тургая, волей-неволей съехал с дороги. Все захохотали. Мерседес напоминал бегущую хромую собаку. Тургай поддал газу и уехал. Когда Мерседес выбрался с обочины, Фикрету сказали, «Теперь твоя очередь». Не сразу, пусть немного придет в себя. В «Мерседесе» был только водитель. Я подумал, что это рабочий, вернувшийся из Германии. О каких-то подробностях мне сейчас даже думать не хотелось. «Осторожно, ребята, не смотрите на него», — сказал Фикрет. Он, как и Тургай, сначала объехал «Мерседес» слева, а потом легонько поддал вправо. Когда «Мерседес» опять стал сигналить, девчонки захихикали, но, кажется, и немного испугались. Фикрет взял еще правее, и тогда колесо немца еще раз попало на обочину, и все лопались от смеха, когда его машина вновь начала прихрамывать. «Вы видели его лицо?» «Мы поддали газу и уехали». Через некоторое время машина Видата, наверное, с успехом проделала то же самое, потому что мы услышали гневный, несчастный гудок Мерседеса. Потом мы все встретились на какой-то заправке. Они погасили фары, спрятались и, покатываясь от смеха, наблюдали, как Мерседес немца медленно проехал мимо. «Мне его даже жалко стало», — сказала Зейнеп. Потом они начали взволнованно и радостно обсуждать, как все было, снова и снова рассказывать друг другу, как все произошло, и мне стало скучно. Я пошел в кафе на заправке, взял бутылку вина и попросил продавца открыть. «Ты из Стамбула?» – спросил он. В кафе все сияло, как на витрине ювелирного магазина. Мне почему-то захотелось посидеть там немного, послушать певицу, певшую по маленькому приемнику турецкую песню, и забыть обо всем. В голове у меня проносились беспорядочные запутанные мысли о страсти, о зле, об успехе и о любви. «Да, из Стамбула. Куда это вы так едете?» «Да так, гуляем». Буфетчик сонно и устало покачал головой с понимающим видом. «А, с девочками». Я собирался что-то ответить, словно это было нечто важное, и он терпеливо ждал, пока я скажу, но мне стали сигналить из машин. Я побежал туда. Где ты ходишь? возмущались они. Мерседесы за тебя упустили. Я-то думал, что уже все позади. Значит, нет. Мы помчались вперед, и после Пендика опять его увидели. Он очень медленно, как усталый грузовик, ехал вверх на холм. На этот раз сначала Тургай прижал Мерседес слева, подвигая его в правый ряд. В это время Видат прижал его справа, а мы сразу пристроились позади и поехали очень близко, едва не касаясь его. Так мы зажали его в тиски, из которых он мог бы выбраться, только если бы поехал быстрее нас. Через некоторое время он прибавил скорость, пытаясь избавиться от нас, но оторваться ему не удалось. Мы преследовали его, сигнали изо всех сил, слепя его сзади дальним светом. Потом все открыли окна, включили на полную громкость музыку, высунули руки и стали стучать по дверям несчастного Мерседеса, кричали, высунувшись из окна, горланили песни. Зажатый между нами бедный «Мерседес» тоже испуганно сигналил «я и не знаю, сколько мы так мчались» мимо домов, кварталов и заводов, в этот шум, который постепенно усиливался. В конце концов, немец догадался сбросить скорость, а сзади нас начали скапливаться автобусы и грузовики, и поэтому нам пришлось оставить его, просигналив ему на прощание в последний раз. «Когда наша машина проезжала мимо», Я обернулся и посмотрел на лицо рабочего, едва видное в темноте из-за зажженных фар. Нас он уже будто совершенно не видел. Мы заставили его ненадолго позабыть о своей жизни, воспоминаниях и будущем. В голове у меня было пусто, я пил вино. Мы, не останавливаясь, проехали поворот на Джанет Хиссар. Потом они решили прижать Анадол, в котором сидели забавные пожилые супруги, но почти сразу передумали. Проезжали мимо домов, свиданий за заправкой. Фикрет стал сигналить и мигать фарами, но никому не было интересно. Мы проехали еще немного, и Джейлиан сказала, «Смотрите, что я сейчас сделаю». Когда я обернулся, то увидел, что Джейлиан высунула из заднего окна машины голые ноги. Я смотрел, как ее длинные загорелые ноги медленно двигались в свете ехавших следом автомобилей, словно что-то безнадежно искали вокруг себя в пустоте, похожие на ноги внимательные, вдумчивые профессиональной актрисы, освещенные прожекторами сцены. Ее голые ноги были белоснежными и, обдуваемые ветром, слегка покрылись мурашками. Потом Гюльнур взяла Джелиан за плечи и втащила внутрь. «Ты пьяная?» «Никакая я не пьяная», — отмахнулась Джелиан и весело расхохоталась. «Сколько я там выпила? Мне так весело, как все классно!» Потом все замолчали. Мы ехали долго, будто спешили по какому-то важному делу из Анкары в Стамбул, мимо маленьких дачных городков, заводов, оливковых и черешневых рощ, молча, будто не слушая, все еще игравшую музыку, и проезжали мимо грузовиков и автобусов безразлично и беспричинно сигналя. Я думал о Джейлиан, думал, что смогу любить ее до конца своих дней только потому, что она может так себя вести». Проехав в Хереке, мы остановились на заправке и вышли из машин. Купили в кафе дешевое вино и бутербродов, и, сидя среди усталых робких пассажиров какого-то автобуса, съели все, что купили. Я увидел, что Джейлиан вышла на обочину дороги и, стоя, ела бутерброд, задумчиво глядя на проезжающие мимо автомобили, как те, кто любит есть, глядя на воду. Я смотрел на нее и думал о своем будущем. Скоро я увидел Фикрета — Он медленно подошел к Джейлиан в темноте, протянул ей сигарету и зажег, и они начали разговаривать. Хотя они стояли недалеко от меня, из-за шума проезжающих автомобилей я ничего не слышал, но мне было очень любопытно. Вскоре это странное любопытство переросло в непонятный мне самому страх. Я сразу понял, что мне надо подойти к ним, чтобы успокоиться. Но стоя один в темноте, я почему-то чувствовал унижение и был позорно неповоротлив, как во сне. Впрочем, это чувство поражения, как и все остальное, длилось недолго. Вскоре мы вновь сели по машинам и умчались в ночь, не думая ни о чем.